Один Петр Викторович Вязигин долго отказывался ставить свою подпись, требуя, чтобы Волков записал в протоколе, что от удара у него пошел кузов. «Это вам пусть эксперт в госстрахе пишет», — сердито сказал Волков. «Они там во всей тонкости вникают». Сказав на «Ваши вины, товарищ, нет, он отдал Кадымову права, а документы Осокина и Вязигина...» Положил в свою сумку, потом полистал записную книжку. Послезавтра в районные ГАИ к десяти часам. Когда они вылезли из Волги, инспектор кивнул на Сокинские «Жигули» и спросил Кадымова. «Не отбуксуете, товарища?» «Могу, без особой охоты согласился шофер и спросил Осокина, где вы живете?» «На Чайковского». «Подходит, цепляйте трос». Осокин засуетился, доставая из багажника трос, и, почувствовав свою суетливость, заставил себя двигаться медленнее. Спокойно прикрутил трос, сел в машину, включил фары. Кадымов обернулся узнать, готов ли он. Осокин тихонько нажал на клаксон. Они медленно тронулись. И тут только Борис Дмитриевич почувствовал, как сквозь нервное напряжение, сквозь усталость, где-то в глубине его души, Запели победные трубы. «Неужели Лёва Бур появился на горизонте?» — думал Корнилов, слушая доклад Семёна Бугаева о квартиранте старушки Блошкиной. «Только живой или мертвый? «Теперь рассказ инженера Колокольникова о маленьком чемоданчике потерпевшего» Полковник не хотел, да и просто не мог, пока считать человека, сбитого автомашиной на Приморском шоссе погибшим. Приобретал высокую степень достоверности. Все выстраивалось логично. Лев Котлуков вышел из заключения в июне и сразу поселился у Блошкиной. Паспорт на имя Николая Алексеевича с неизвестной фамилией у него, конечно, чужой. Липовый или Крайвиной. Пять лет Котлуков по приговору суда не мог проживать ни в Ленинграде, ни в его пригородах, во всяком случае, по своей фамилии. А если опытный взломщик идет куда-то ночью с набором инструментов в чемодане, не может быть двух мнений о цели его прогулки. Только вот последующие события никакой логике не поддавались. Дружки его ухлопали, товарищ полковник, — Бугаев приехал из Зеленогорска возбужденный и не мог минуту спокойно сидеть на месте. То и дело вскакивал и начинал нервно расхаживать по кабинету. Корнилову, наконец, надоело его метание. Семен, хватит бегать. Мелькаешь, голова кружится. Бугаев сел. Давай-ка порассуждаем, Семен Иванович, по этому поводу. Могла произойти ссора, могла, могла. Корнилов поднял ладонь. Но сейчас посиди молча и послушай начальство. Бугаев улыбнулся. Значит, рассуждать будете вы. Корнилов не обратил на его улыбку внимания. Отпечатки пальцев Коплукова обнаружены и на бутылках, и в комнате. Но откуда у тебя такая уверенность, что у Бложкиной жил именно он? Заметив, что Бугаев хочет возразить, полковник остановил его. Возражение потом. «Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам постояльца. Надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. По всем правилам. И Блошкиной предъявить, ее её старику-дачнику, и Кочегару». Горнилов задумался. «И, конечно, Колокольникову». «Вот уж если они опознают, тогда уверенность будет стопроцентная». Он улыбнулся погрустневшему Бугаеву и сказал, «А вообще-то, Семен, у меня такое предчувствие, что ты прав. Лева-бур это. Но предчувствия нас немало уже подводили». Полковник откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и с удовольствием закурил. «О чем-то, Сеня, еще позабыл тебе сказать. Какую-то мелочь. Гитальку упустил. Ну, шочень важную под память». Рассказывает, забыл. А что именно не выдает? Рыбы, наверное, мало стал есть, фосфора не хватает.